Род человеческий перевелся бы, да и сама жизнь обеднилась бы, утратила многие радужные краски. Оглянемся на мать природу. Она украшает все живое в пору брачного соединения самое пышное убранство, оглашает мир прекрасными песнями и страстными звуками. Красота Земли это Зримое воплощение любви. Но снова приходится нам признавать, что живая жизнь намного сложнее любой самой правильной теории и схемы. В практике человеческих отношений редко встретишь равноценно и равнозначно выраженные влечения. Что-то всегда преобладает, что-то менее сильно выражено. когда можно говорить о наличии нескольких типов любовей. Когда преобладает желание, это любовь-страсть. Когда преобладает сердечное влечение, это любовь уважения. Есть еще и любовь-долг. Конечно, подобное деление весьма условно. Когда начинаешь осознавать всю многоликость чувства, именуемого любовью, перестаешь удивляться несогласованности в высказываний о ней мудрецов и поэтов, переходивших от священных песнопений к проклятиям. В любви, как и в ненависти, могут быть соединены самые разнообразные чувства и страдания, И наслаждение, и радость, и печаль, и страх, и смелость, и даже гнев и ненависть. Ушинский. Вы обратили внимание, что триада, составляющих подлинную любовь, желание, дружба, уважение, весьма сходна с той триадой, которая нами определена как гармоническая основа личности, сочетание «хочу» «могу» и «должен». Надо признать, что на протяжении супружеской жизни чувство это может преображаться, переходить из одного состояния в другое. Белинский обозначил времена года у любви. Любовь имеет свои законы развития, свои возрасты, как жизнь человеческая. У нее есть своя роскошная весна. свое жаркое лето, наконец осень, которая для одних бывает теплую, светлую и плодородную, для других холодную, гнилую и бесплодную. По всей вероятности, это может означать, что в начале возникших сердечных связей у молодых людей преобладает любовь страсть. Постепенно она может перерасти в любовь дружбу, а затем в любовь уважения. Как бы ни была прекрасна весна, на цветы, соловьиные трели, безоблачное сияние небес не могут длиться вечно. Вся красота любви в природе, как известно, не самоцель, но средство для воспроизводства жизни. И опадают цветы, и умолкают сладкоголосые птицы, чтобы в тишине и упорном старании творить чудо зарождения плодов, птенцов, потомства. Приведенные здесь высказывания Белинского, как и Ушинского, вы найдете в сборнике афоризмов «Симфонии разума» в разделе, посвященном любви. Здесь же и другие высказывания великого критика о любви. Собрав их воедино, вы сможете обнаружить некоторые противоречия в его взглядах на природу этого чувства. Вот эти афоризмы. «Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы она была в сердце, а не в голове». Сердце имеет свои законы. правда, но не такие, из которых легко было бы составить подробный систематический кодекс.